По стенам, словно вены, бежали искрящиеся энергетические кабели, периодически выпуская снопы искр. «Что это за место?» — выдохнула Касс, прижимаясь ко мне. «Мастерская Мортиса», — ответил я. «Механизмы в его иерархии шли сразу после мертвяков. Удивительно, как много у них похожего». «Ты знал создатель этого места?» — удивился ли он. «К сожалению», — едва слышно пробурчал я. Не успел я договорить, как из щелей в полу полезли первые обитатели этажа. Механические пауки-сборщики, размером с крупную собаку, латунные тела поблескивали в оранжевом свете печей. Они двигались пугающе быстро, перескакивая с шестерни на шестерню, бегая по стенам и потолку. «Мелочь!» — фыркнул кто-то из команды Малигоро. Охотник выпустил огненное копье ближайшего паука. Взрыв разнес механизм на части, но тут же из обломков «Начали собираться два новых, поменьше». «Невероятно!» — крикнула Хельга Эйзенхорн. «Просто потрясающе! Они собираются из своих же частей! Я обязан изучить их!» Паука установила все больше. Они сыпались с потолка, вылезали из вентиляционных шахт, формировались прямо из груд металлолома. «Не давайте им окружить!» — скомандовал Александр Войт, впервые за все время подав голос. Охотники сформировали оборонительный круг. Магия полетела во все стороны, но пауки продолжали идти. Следом из глубины цеха вышли паровые стражи. Двухметровые громады из толстых железных листов с клапанами по всему телу, из которых вырывался перегретый пар. «Тяжелая пехота», — прокомментировал я. «В самое время». Первый страж дошел до группы охотников и выпустил струю пара. Несколько человек закричали, получив ожоги. Даже несмотря на защитные костюмы и магию. «Кас», — сказал я, — «твой выход». «Правда?» Ее глаза загорелись. «Покажи, чему научилась, но не переусердствуй». Девушка срывалась с места. Нет, не побежала, исчезла. Шаг в пустоте был первой техникой из записи Шейда. Перемещение через слепые зоны восприятия противника. У девушки были все вводные для ее изучения, по сути, нужны были только нюансы, и она их быстро поняла. Касс появилась за спиной парового стража, ее кинжалы вошли точно в сочленение брони. Страж развернулся, пытаясь достать ее массивной рукой, но касса уже исчезла. Следующее появление было сбоку. Удар по трубке, питающий паровой механизм, шипение, строя пара вырвалась в сторону. Третье сверху. Касс приземлилась на плечи стражей и вонзила оба кинжала в то место, где должна была находиться центральная шестерня. Страж замер, задрожал и рухнул а девушка, пританцовывая, оказалась рядом со мной. «Ну как? Ну как? Я классно Я же классная, да?» С легкой дышкой улыбнулась она. «Шаги делай длиннее, не семени. В воздухе не задерживайся. Там ты наиболее уязвима», — озвучил я свои наблюдения. Кассиопия обиженно фыркнула, но кивнула. Леон тоже вступил в бой. Он поднял ладонь вверх и в воздух над полем боя засеял золотом. «Что за...» — начал кто-то. Сверху обрушился дождь, состоящий из золотистых стрел. Сотни светящихся снарядов пронзили механических пауков, пробили броню стражей, разнесли несколько движущихся платформ. «Новая техника?» — спросил я. «Подавление», — гордо ответил Леон. «Сам разработал». «Неплохо. Энергозатратно, но эффективно». Тень тоже не остался в стороне. Пес носился между противниками. Его цепи хлестали во все стороны, связывая, разрывая механизмы. Грозовой рывок, и он врезался в группу пауков, разнося их электрическим разрядом. Но тут из тени выскользнули новые противники. Человекоподобные, но тонкие до болезненности, собранные из сотен мелких шестеренок. Они двигались прерывисто, дерганно, словно стрелки сломанных часов. В руках держали клинки, похожие на гигантские часовые стрелки. Первый убийца материализовался за спиной одного из охотников клана Беларди. Бой был коротким, подавляющим. Клинок встретился с копьем, серии громких лязгающих ударов. Вспыхнула магия. А потом все кончилось перерезанным горлом охотника. Быстро, чисто. Многие за большой силой забывают, как хрупка человеческая жизнь. Часовые убийцы атаковали со всех сторон. Появлялись, наносили удары и исчезали. Несколько охотников пали, прежде чем остальные адаптировались. Я вытащил меч, лениво отбивая атаку одного из убийц. «Предсказуемо», — заметил я, разворачиваясь и пронзая второго, который пытался атаковать сзади. Мортис всегда любил излишне сложные механизмы, хотя в прошлый раз пришлось бы изрядно попотеть. Битва превратилась в хаос. Охотники сражались на нескольких уровнях, на вращающихся шестернях, между поршнями, на узких мостиках — над пропастями, с заполненными расплавленным металлом. Люция аудитора танцевал между противниками, его рапира оставляла росчерки в воздухе. Гидеон Гролл просто игнорировал атаки. Механические пауки ломали лапу, а его каменную кожу, паровые стражи не могли его сдвинуть, а часовые убийцы... Их клинки просто отскакивали. «Надоело!» Пробосил он и ударил кулаком в пол. Трещина прошла через весь цех. Несколько механизмов провалились в образовавшуюся расщелину. Сам пол накренился, заставляя всех искать новую опору. «Осторожнее!» — крикнула Хельга. «Ты разрушишь структуру!» «И что?» — безразлично спросил Гидеон. Постепенно сопротивление слабело. Механизмы падали один за другим, не успевая восстанавливаться. Охотники, привыкшие к ритму боя, эффективно уничтожали противников. Но вместо того, чтобы двигаться дальше, к проходу, где в глубине виднелся громадный автоматон, страж этажа, я свернул в сторону. «Куда ты?» – спросил Леон. «Хочу проверить кое-что», – ответил я, направляясь в глубину кузницы. Мортис был тем еще извращенцем, но гениальным. И если то, о чем я думаю, осталось, то оно нам понадобится. Там, за грудами механизмов и работающими печами, стояло отдельное здание. Небольшое, неприметное. Больше похожей на склад. Но я знал лучше. «Личная мастерская», — пробормотал я. Конечно, он не мог без нее обойтись. У входа не было видной охраны. Только массивная железная дверь со сложным замком из шестеренок. Я подошел ближе и положил руку на механизм. Металл был теплым, почти горячим. «Мастер, может, не стоит?» — неуверенно спросила Касс. «Там есть страж?» — поинтересовался ли он. «О, да», — кивнул я. «И еще какой!» В этот момент дверь начала открываться. Медленно, со скрежетом, словно механизм, не использовался столетиями. Из темноты внутри начал доноситься звук. Мерное постукивание металла о металл, тяжелые шаги. И вот он появился в дверном проеме. Мастер-плавильщик. Четырехметровая фигура из расплавленного металла и механизмов. Его тело постоянно менялось. Металл тек, переформировывался. Создавал новые конечности и терял старые. В груди билось нечто похожее на сердце с чистой энергии пульсирующее оранжевым светом. Вместо головы — печь с решеткой, сквозь которую виднелось бушующее пламя. В руках, если это можно было назвать руками, молот размером с человека. И щит из закаленной стали. Существо сделало шаг вперед, и земля задрожала. Температура вокруг мгновенно поднялась градусов на двадцать. — По силе не уступает стражу этажа, — спокойно сказал я. — Может, даже превосходит. — И ты хочешь с ним сразиться? — Кас попятилась. — Леон же хотел проявить себя. — Вот самое время, — усмехнулся я. Мастер-плавильщик поднял молот. Энергия начала собираться вокруг оружия, воздух искрил от напряжения. А затем... Он ударил. Глава двенадцатая. Арена древних. Молот обрушился вниз силы, от которой воздух буквально взорвался. Ударная волна сбила бы с ног любого, кто оказался слишком близко. Любого, кроме меня. Я сделал шаг в сторону, минимальное движение, выверенное до миллиметра. Молот прошел мимо и врезался в каменный пол, оставив кратер размером с колена. Брызги расплавленного камня полетели во все стороны, но тоже не смогли задеть меня. «Промазал», — заметил я. «Для существа твоего размера это даже обидно». плавильщик издал звук, похожий на рев доменной печи, если бы она вдруг научилась реветь и попытался выдернуть молот из пола. В этот момент я увидел возможность. «Касс!» — крикнул я, не сводя глаз с противника. «Есть что-то дальнобойное? Есть кое-что!» Отозвалась она откуда-то справа. «Но я еще не до конца...» «Достаточно того, что умеешь. Цель — его голова. Отвлеки на три секунды». «Сделаю, мастер!» Девушка появилась на вершине ближайшей груды металлолома. Ее кинжалы скрестились перед грудью, и воздух вокруг нее начал закручиваться. «Эй, железяка!» — крикнула Касс. «Лови!» Поток сжатого воздуха врезался прямо в печь голову мастера-плавильщика. Пламя внутри взметнулось, вырвалось наружу через решетку. Существо инстинктивно отпустило молот и прикрыло голову щитом. Точно, как я и рассчитывал. «Тень! Цепи на ноги! Сейчас!» Мой пес выпрямился и громко гавкнул. Из его спины вырвалось черные цепи, окутанные темным пламенем. Они обвились вокруг массивных ног мастера-плавильщика, стягивая их вместе. Гигант попытался сделать шаг к но цепи держали крепко. Он качнулся, потерял равновесие. «Леон!» — скомандовал я. «Туши огонь!» «Тот, что в головной печи!» Парень не заставил себя ждать. Его катана засияла голубовато-белым светом, и температура вокруг резко упала. Он сделал горизонтальный взмах, и волна абсолютного холода прошла через воздух, врезаясь точно в печь голову. Эффект был мгновенным и драматичным. Пламя погасло с шипением, металл начал трескаться от резкого перепада температур. Мастер-плавильщик издал звук, похожий на предсмертный хрип паровой машины. «Мой выход!» — пробормотал я, переходя к стилю рассекающей горы. Один прыжок, и я оказался на уровне его груди. Меч в моих руках засветился концентрированной внутренней энергией. Я видел его ядро, пульсирующую сферу чистой энергии, защищенную слоями металла и механизмов. Удар. Прямой. Без изысков. Клинок прошел через остывающий металл, пронзая ядро насквозь. На секунду все замерло. Мастер-плавильщик застыл с поднятым щитом, я висел в воздухе с мечом в его груди. Команда замерла в ожидании. Потом ядро треснуло. Я выдернул меч и оттолкнулся назад, приземляясь рядом с тенью. Из трещины в ядре вырвался стол белого света, и мастер-плавильщик начал распадаться. Металл тек с него ручьями, механизмы осыпались, пока от четырехметрового гиганта не осталось только груда остывающего шлака. «Вот это да!» Выдохнула Каз, спрыгивая вниз. «Мы его уделали. Всего за минуту». «Неплохо», — кивнул я, убирая меч в ножны. «Могли бы и быстрее, если бы не тянули». «Тянули?» — возмутился Леон. «Да мы идеально сработали». «Твой ледяной выстрел опоздал на полсекунды, если не больше». Каз слишком долго целилась. «А тень?» Я посмотрел на пса, который невинно вилял хвостом всеми тремя головами. «Тень всегда молодец, претензий нет». Пес гордо гавкнул и потерся мою ногу. «Иногда мне кажется, что ты любишь, что псину больше, чем людей!» — буркнул Леон. «Только иногда?» — усмехнулся я. «Значит, это недостаточно очевидно. Надо исправить!» Каз хихикнула а Леон только покачал головой. Я подошел к дверям мастерской и толкнул их. Внутри было разочаровывающе пусто. Голые стены, пустые стеллажи, ни единого инструмента. Даже пыль выглядела какой-то печальной. «И разве этого мы дрались?» — спросил Иллион. «Тут же ничего нет!» Я не ответил, медленно обходя помещение. Мортис был параноиком, но не идиотом. Он бы не оставил мастерскую совсем пустой. Должно быть что-то! Взгляд зацепился за едва заметную неровность в полу. Круглая плита, чуть отличающаяся по цвету от остального камня. Я опустился на колено и провел пальцами по краю. «Отойдите!» — предупредил я на всякий случай. Нажал в центр плиты. Раздался щелчок, и она начала подниматься, поворачиваясь вокруг своей оси. Из открывшейся ниши поднялся пьедестал. «А на нем!» «Что это за штуковина?» Леон подошел ближе, разглядывая находку. На пьедестале лежал металлический диск размером с большое блюдо, весь покрытый рунами и странными механизмами с десятками мелких шестеренок по краям и кристаллам в центре. Вещь выглядела одновременно древней и невероятно сложной». Я осторожно поднял диск. «Тяжелая, килограммов пятнадцать, не меньше. Руны слабо светились, реагируя на прикосновение «Что это?» — повторил Леон уже раздраженно. «Какая-то древняя фрисби». «Карманная кузня», — ответил я, поворачивая диск в руках. «Одна из лучших разработок Мортиса Фрауда. Редкая штука. Думал, все давно уничтожены». «Карманная?» — Каз скептически посмотрел на увесистый диск. «Это же размером с крышку от бочки». «Карманная в том смысле, что помещается в пространственный карман», — пояснил я. «Полноценная кузня способна создавать и модифицировать артефакты в полевых условиях. Ария наверняка будет в восторге от такого подарка». «Подарка?» — Леон сжал кулаки. «Мы рискуем жизнями в этом проклятом месте, а ты собираешь подарки?» Я повернулся к нему, убирая диск пространственный карман плаща. «Проблемы?» «Проблемы?» — он сделал шаг ко мне. «Да ты вообще понимаешь, что происходит?» Ты таскаешь нас по этой башне, не объясняя ничего. Заставляешь сидеть в стороне, пока другие сражаются. Собираешь какие-то штуки, не говоря зачем. Мы что, твои марионетки? Ты злишься, — спокойно заметил я. — Конечно, я злюсь! Леон едва не кричал. Я охотник Оранга. Я должен сражаться, доказывать свою силу, расти. А вместо этого ты заставляешь меня прятаться, как труса. — Да вроде я не заставляю, дело твое. Но всегда лучше думать головой, а не чем. Перебил он. — Скажи не задней цели. Потому что именно так ты ко мне относишься, как к идиоту, который не способен принимать решения». Касс неловко переминалась ноги на ногу, явно не зная, стоит ли вмешиваться. «Леон», — сказал я максимально спокойно. «Прибереги силы, и злость тоже прибереги». «Для чего?» — он размахивал руками. «Для очередного сидения в сторонке?» «Для следующего этажа», — ответил я. «Это будет арена. Много противников, много боев». Вот там и выплеснешь всю свою злость. А пока успокоюсь и не ной. не ной». Я не...» «Хочешь драться, будешь драться. Но по моим правилам, не нравится, можешь вернуться и плакаться к Айдену». Риом но промолчал. Только сжал рукоять катаны так, что побелели костяшки. «Идем», — скомандовал я. Думаю, путь на третий этаж уже открыт. Мы вышли из мастерской и направились к проходу. Светящаяся арка манила фиолетовым свечением. «Кстати», — сказал я, останавливаясь перед порталом, — Следующий этаж может нас разделить. Будьте готовы действовать самостоятельно. Наражен не лезьте. Жизнь важнее геройства. — Откуда ты знаешь? — спросила Касс. — Как я и говорил, в этом месте мне довелось побывать однажды. Максимус Малигоро материализовался в центре огромного амфитеатра и сразу же принял боевую стойку. Годы военной подготовки научили его. неизвестно обстановке сначала обеспечь безопасность, потом удивляйся». Пространство вокруг поражало размахом. Классический Колизей только в три раза больше. Ряды каменных сидений уходили вверх, теряясь в тенях. Арена под ногами, плотно утрамбованный песок, местами окрашенный подозрительно темными пятнами. И зрители. Тысячи полупрозрачных фигур заполняли трибуны, фантомы прошлого, застывшие в вечном ожидании зрелища. Они не двигались, но Максимус чувствовал их взгляды. Пустые, мертвые, жаждущие крови. «Прелестное местечко, не правда ли?» Максимус резко развернулся, занося молот для удара. В нескольких метрах от него стоял Люция аудиторы беззаботно осматривающийся по сторонам. аудиторы процедил Максимус, опуская оружие. «Из всех людей именно ты!» «О, не стоит так расстраиваться!» Люция театрально взмахнул руками. «Могло быть гораздо хуже. Представь, если бы тебе зазаперли с Эйзенхорн!» «Она бы уже попыталась взять все образцы твоей ткани для исследований!» «По крайней мере, она полезна», — буркнул Максимус. «В отличие от некоторых торгашей». «Торгашей?» — Люци приложил руку к сердцу с преувеличенной обидой. «Я предпочитаю термин «предприниматель» или «магнат». «Финансовый гений» тоже подойдет. Мужчина уже давно привык к такому отношению. Как и к тому, что те, кто пытался его оскорбить, потом приходили именно к жалкому торгашу, чтобы попросить у него денег на свои проекты. К Мерсер же они все опасались подходить». Максимус подошел к ближайшей стене и ударил по ней молотом. Красная энергия прошла через оружие, создавая разрушительные вибрации. Камень треснул, но тут же начал восстанавливаться, срастаясь обратно. «Самовосстановление», — констатировал он. «Выход только через победу». «Всегда восхищался твоей способностью констатировать очевидное», — заметил Люций, вытаскивая рапиру. «Кстати, ты заметил в антиворота», — Максимус проследил взглядом. Действительно, с противоположных сторон арены располагались массивные железные ворота с цепями и засовами. Что-то скрежетало за ними, готовясь выйти. — Сколько ты продержишься в настоящем бою, аудитора? — спросил Максимус, разминая плечи. — Пять минут. Три. — Достаточно, чтобы спасти твою задницу минимум дважды, — смерив его уничтожающим взглядом, парировал Люций. — Как в той истории с северными разломами, помнишь? Ты откупился от твари, бросив половину снаряжения. И это сработало. Экономика решает все, мой весьма грубый друг. Первые ворота начали открываться. Скрежет металла эхом прокатился по амфитеатру. Фантомные зрители зашевелились, и безжизненные лица повернулись к арене. Из темноты показался первый гладиатор. Трехметровая фигура в проржавевших доспехах с мечом и щитом. Но это был не человек, плоть натянута на кости, местами просвечивающие до черного скелета. Из прорех в броне сочился зеленоватый свет. «Мертвяки!» — устало буркнул Максимус. «Сильнее слабаков, я ненавижу только некромантов». «Зато стильные мертвяки!» — Люци уже принял изящную боевую стойку. «Смотри на эту!» — «Патину на доспехах!» аутентично ржавчина тысячелетней выдержки!» «За первым гладиатором последовали другие. Десять, двадцать, тридцать. Все разные. мечники копейщики, бойцы с сетями и трезубцами. Армия мертвых чемпионов арены». «Много их?» — заметил Максимус. «Наблюдательный какой». Люци создал серебряную нить в воздухе. «Надеюсь, готов тряхнуть стариной?» Первый мертвец сбросился в атаку. Максимус встретил его ударом молота. Красная энергия прошла через оружие, и разрушительные вибрации буквально разнесли противника». Кости превратились в пыль, доспехи рассыпались ржавчиной. «Один готов!» — объявил он. «Только один?» — Люци танцевал между тремя противниками. Его рапира оставляла серебристые следы в воздухе. «Это ли великий полководец Смоликаро?» Он создал целую сеть серебряных нитей вокруг себя. По ним его рапира двигалась с невероятной скоростью, поражая противника в слабой точке, сочленение доспехов, основания черепов, позвоночнике. За секунду пятеро мертвецов рухнули, разваливаясь на части. «Пятеро!» — самодовольно заявил он. «Хвастун!» — буркнул Максимус, но в его голосе не было настоящей злобы, скорее просто недовольство Они встали спина к спине, когда мертвецы окружили их. Несмотря на взаимную неприязнь, оба были профессионалами. Личные чувства отходили на второй план перед лицом общего врага. Максимус рожался, как осадная машина — Каждый удар его молота создавал ударные волны, разбрасывающие противников. Красная энергия трансформировала оружие. Молот разделился на два одноручных топора, позволяя атаковать с удвоенной скоростью. Люций был его полной противоположностью. Где Максимус крушил, он танцевал. Где тот полагался на силу, Люций использовал скорость и точность. Серебряные нити создавали пути для мгновенных перемещений, позволяя ему появляться за спинами врагов. «Слева!» — крикнул Максимус. Люци среагировал мгновенно, уходя по серебряной нити от удара массивного двуручника. Максимус тут же врезал топором в атаковавшего мертвеца, разнося его верхнюю половину. «Благодарю!» — Люци салютовал рапирой. «Должок за мной!» «Уже за тобой!» — проворчал Максимус. «После того случая в восточных землях!» «Тот не считается. Я же заплатил за ремонт твоей брони!» После того, как твой гениальный план привел к тому, что на нас напала стая Виверн. Они продолжали припираться, методично уничтожая противников. Орда противников редела. Последний мертвец-гладиатор попытался атаковать с разбега, но Максимус и Люций ударили одновременно. Мертвец разлетелся на части. Арена опустела. Оба тяжело дышали, но старались этого не показывать. — Ну что? — выдохнул Люций, элегантно отряхивая пыль с костюма. «Уверен, что это не все. Слабовато для эсрангового разлома. Интересно, сколько будет волн?» «Судя по размеру, этого места много», — ответил Максимус, оглядывая трибуны. Фантомные зрители теперь активно шевелились, будто обсуждая увиденное. Их призрачные руки поднимались и опускались в беззвучных аплодисментах. Ворота снова заскрежетали. На этот раз открылись другие, поменьше. Вторая волна оказалась меньше числом, всего пятнадцать гладиаторов. Но эти были явно элитными бойцами». «Лучше экипированы. Быстрее. Умнее». Они не бросились в атаку, сломя голову, начали окружать, выстраиваясь в боевой порядок. «Тактика», — заметил Максимус. «Неприятно. Зато интересно». Люци уже готовил новую сеть нитей. «Люблю, когда противник заставляет думать». Атака началась одновременно с трех сторон. Копейщики держали дистанцию, мечники шли вторым эшелоном, а бойцы с сетями пытались ограничить движение. Максимус зарычал, вновь трансформировал свое оружие в молот и ударил по земле. Красная волна прошла по песку, создавая трещины и поднимая облако пыли. Несколько мертвецов потеряли равновесие. Люци использовал момент. По серебряным нитям он метнулся вперед, рапира пронзила трех противников, прежде чем они успели среагировать. Но четвертый успел выбросить сеть. «Черт!» Люци пытался уклониться, но сеть зацепила его ногу. Мертвец-гладиатор потянул, и Люци упал на песок. Еще двое бросились добивать. Молот Максимуса врезался в первого, превращая в месиво. Второго он отбросил ударом ноги. «Вставай, торгаш!» — рявкнул он, разрывая сеть. «Знал, что ты меня любишь!» Люци вскочил и тут же пронзил своим оружием подкравшегося сзади противника. Они снова встали спина к спине. Вторая волна была сложнее, требовала больше усилий, но постепенно она редела. «Устал?» — спросил Люци, добивая последнего. «Это всего лишь разминка», — собрал Максимус. На самом же деле уже чувствовалась усталость. Энергия Кровавого Завета требовала много сил. «Третья волна. Десять гладиаторов. Но какие?» каждый излучала ауру силы. Это были чемпионы среди чемпионов. Их доспехи светились рунами, оружие излучало магическую энергию. «Элита», — констатировал Максимус. «Прекрасно. Обожаю вызовы», — Люций покачал головой. «Хотя, признаю, становится жарковато». Бой был жестоким. Эти мертвецы сражались, как живые мастера. Парировали атаки, использовали финты, работали в команде. Максимусу пришлось задействовать всю свою силу. Резонанс от его оружия то и взрывался, нанося просто колоссальный урон. Люци создавал все более сложные узоры из серебряных нитей, превращая пространство вокруг себя в смертельный лабиринт. Но противники учились, адаптировались — Один из чемпионов — огромный мертвец с двуручным мечом. Сумел пробить защиту Максимуса. Лезвие оставило глубокий порез на его плече. «Первая кровь!» — прорычал он, отбрасывая противника ударной волной. «Говори за себя!» Люци изящно уклонился от атаки и контратаковал. Его рапира нашла цель в броне, но мертвец даже не пошатнулся. Они дрались отчаянно, используя весь свой опыт. Постепенно ценой усилий третья волна была уничтожена. Оба смотрелись, тяжело дыша. «Сколько?» «Их еще?» — выдохнул Люций. «Не знаю», — честно ответил Максимус. «Но если следующее будет сильнее, то у нас определенно большие проблемы». Четвертая волна. Пять гладиаторов. Максимус почти расслабился. Всего пятеро после предыдущих волн. Но эти пятеро двигались иначе. Синхронно, как единый организм. Их ауры переплетались, усиливая друг друга. «Групповая техника», — понял Люций. «Они связаны». Атака была молниеносной. Все пятеро ударили одновременно с разных сторон. Максимус едва успел блокировать два удара, третий оцарапал его бок. Люцио вернулся от одного, парировал второй, но третий выбил рапиру из руки. «Дерьмо!» — вырвался он, отскакивая назад. Максимус встал перед ним, принимая удары на себя. Его молот двигался с бешеной скоростью, но даже он не мог блокировать все атаки. Порезы множились. «Бери!» — он бросил люцию один из своих топоров. «Это не мое оружие! Научишься! Или сдохнуть собрался, торгаш!» Они дрались плечом к плечу, и постепенно Максимус с удивлением заметил, что люци неплохо управляется с топором Не идеально, но достаточно, чтобы держать противника на расстоянии. Четвертая волна пала, но оба были на пределе. «Больше не могу», — признался люци опираясь на колени. «Еще одна!» — Максимус сжал зубы. «Должна быть еще одна!» «Пятая волна. Трое гладиаторов». Но что-то было не так. Они не атаковали, просто стояли, ожидая. «Что они делают?» — спросил Люций. «Не знаю, но мне это не нравится». Внезапно трое начали сливаться, их тела текли друг в друга, кости трещали, перестраиваясь. За несколько секунд вместо трех мертвецов перед ним стояло нечто невообразимое. Шестиметровый гигант из сплетенных костей и плоти, шесть рук, каждая с оружием, три головы, смотрящие в разные стороны. «Аура силы, от которой песок плавился под его ногами!» «Мы... мы в заднице!» — констатировала Люций. «Глубокая мысль!» — согласился Максимус. «Существо сделало шаг вперед, и земля задрожала!» В этот момент сзади раздались шаги. Переход был привычно дезориентирующим. Секунда в пустоте, ощущение падения вверх, и вот я уже материализовался на твердой поверхности. Песок под ногами, запах крови, ржавого металла в воздухе. Рядом со мной появился Леон, пошатнулся, но устоял. Как я и предполагал, нас разделило. Тени Ка, скорее всего, оказались на другой арене. «Где мы?» — начал он, но тут же замер, увидев происходящее перед нами. Мы оказались прямо на арене огромного амфитеатра. В десяти метрах от нас Максимус Малигоро и Люция Аудитория стояли перед шестиметровой костяной «Аммабинацией». Существо из сплетенных костей и плоти, шесть рук с орудием, три головы, смотрящие в разные стороны. Мужчины выглядели уставшими, но силы у них еще оставались. «Главы кланов», — пробормотал я. «Что ж, это немного осложняет задачу». «Осложняет?» — Леон подскочил ко мне. «Нам нужно помочь им, они же погибнут». Костяная абоминация подняла все шесть рук, готовясь к сокрушительной атаке. Максимус поднял молот для блока, люций готовился уклониться. «Раз ты так просишь», — пожал я плечами и шагнул вперед. Я перешел в стойку каменного жирного. Ноги широко расставлены, центр тяжести опущен почти до земли. Меч держится горизонтально на уровне пояса. В этой стойке тело становится подобным горе, неподвижной, несокрушимой. Внутренняя энергия сконцентрировалась в ядре, потом распространилась по всему телу, превращая мышцы в камень, А кости — сталь Песок под ногами треснул от давления. Я рванул вперед. Не бежал, просто сместился, как лавина, сходящая с горы. Врезался в костяную обоминацию плечом. Удар был чудовищным. Шестиметровая туша отлетела назад на добрых пять метров, пропахав борозду в песке. Одна из рук отломилась от силы столкновения. — Что за... — начал Максимус, но я уже переходил к следующей технике. Стиль растекающей горы. Концентрация силы в одной точке, один разрушительный удар. Меч завибрировал чистой внутренней энергией. абаминация попыталась подняться, но я уже был рядом. Вертикальный удар сверху вниз. коленок прошел через все три головы, расколол грудную клетку, разрубил существо пополам. Семь секунд. От начала атаки до полного уничтожения. Я убрал меч в ножны и повернулся к главам кланов. «Великолепно!» — Люций первым пришел в себя. «Господин Торн, благодарю за своевременную помощь. Это существо было проблематичным. Весьма, да». «Мы бы сами справились», — буркнул Максимус, опуская молот. «Не нуждаемся в помощи простолюдинов». «Конечно, справились бы», — дипломатично кивнул Люций, бросив Максимуса предупреждающий взгляд. «Но помощь никогда не бывает лишней, особенно в таком месте». «Мы уже отбили пять волн. Каждая сложнее предыдущей». «Пять?» — переспросил я, оглядывая арену. «Действительно, повсюду валялись останки мертвецов-гладиаторов. Тогда шестая будет для вас последней». «Откуда такая уверенность?» — прищурился Максимус. «Опыт», — коротко ответил я. «Арены обычно работают по принципу шести волн плюс финальный босс. Классическая схема еще с древних времен». В этот момент Максимус сделал шаг ко мне, Его массивная фигура нависла надо мной. Не то чтобы это мне как-то впечатлило, но жест был очевиден. «Слушай, парень», — прорычал он, — «не знаю, кто ты такой откуда взялся, но нам твоя помощь не нужна. Мы главы верховных кланов, справимся сами». «Максимус», — начал Люций, но тот продолжил. «Так что будь добр. Постой в сторонке, пока взрослые разбираются. А еще лучше вообще свали отсюда». Я посмотрел на него долгим взглядом. Потом усмехнулся и поднял ладони. «Как скажешь, капитан, кто я такой, чтобы спорить с главой, кланом или горо?» Развернулся и направился к трибунам. Каменные ступени ввели вверх, к рядам сидений, где призрачные зрители беззвучно аплодировали. «Так, а ну подвиньтесь!» Кивнул я головой, и один из фантомов просто растворился в воздухе, освобождая мне место. «Погоди!» Леон догнал меня на середине лестницы. «Мы что, правда, будем просто сидеть и смотреть?» «А ты хотел драться?» Заметил я, усаживаясь на каменную скамью с хорошим обзором. «Вот твоя арена, вот противники. Хочешь, присоединяйся к ним. В чем проблема?» «Проблема в том, что ты опять все решаешь за всех!» взорвался он. «Сначала заставляешь сидеть тихо, потом бросаешься помогать. Теперь снова уходишь. Ты вообще можешь быть последовательным?» «Могу», — спокойно ответил я. «Но не хочу. Скучно это, знаешь ли». «Скучно?» — Леон схватился за голову. «Мы в смертельно опасном разломе. Вокруг главы кланов скоро появится очередной монстр, а тебе... скучно?» «Именно поэтому и скучно», — пояснил я. «Слишком предсказуемо. Вот смотри, сейчас откроются ворота, выйд страж шестой волны. Наверняка что-то особенное, раз финальное. Возможно, я даже узнаю его». Словно в подтверждение моих слов массивные железные ворота в дальнем конце арены... Заскрежетали. Медленно, со скрипом тысячелетних петель, они начали открываться. — Ты это специально делаешь? — обвиняюще спросил Леон. — Что именно? — закинув ноги на спинку переднего кресла, спросил я. — Ведешь себя так, будто это все развлечение, будто жизнь людей ничего не значит. — Но почему же? — поправил я. — Просто я не вижу смысла паниковать по каждому поводу. Максимус сказал, что справится сам, пусть справляется, это его выбор. Тем более он сильный охотник. «Но если он погибнет, не погибнет», — уверенно сказал я. «Он слишком упрямый, чтобы умереть, а Люци слишком хитрый, Месси не справится». «Откуда такая уверенность?» «Оттуда!» — я кивнул на арену. Из темноты ворот показалась фигура. Медленно, размеренно, без спешки. Шаги гулко отдавались эхом по амфитеатру. Худой, почти скелетеобразный силуэт в разрушенных доспехах гладиатора». Но это необычный мертвец. Кости были черными, словно обугленные в адском пламени, с золотыми рунами, выжженными прямо на них. Каждая руна пульсировала тусклым светом, создавая жуткий узор. Вместо головы — короны из черепов разных существ, сросшихся вместе, гротескную породию на царский венец. В правой руке он держал гладиус из чистой костяной материи. Не металла а сама смерть, принявшая форму клинка — В левой же был трезубец, сотканный из теней, которых извивались и шипели, словно живые. За спиной развивался плащ. Десятки переплетенных позвоночников, создающих жуткое подобие королевской мантии. При каждом шаге они издавали тихий стук, как четки смерти. И я был прав, я знаю эту хреновину. Костяной император. Лично чемпион Мортиса Фрауда. Одно из его величайших созданий в искусстве некромантии «Примерно тринадцатое, если не ошибаюсь». «Что... что это за тварь?» — прошептал Леон. Внизу Максимус и Люци тоже заметили нового противника. Такую глыбу сложно было не заметить. Оба напряглись, готовясь к бою. Но даже отсюда я видел, они понимают, что этот враг совершенно иного уровня. Я улыбнулся, наблюдая за их реакцией. «Будет интересно посмотреть, как они справятся», — сказал я, откидываясь на спинку каменной скамьи. «Ты... ты серьезно будешь просто сидеть и смотреть?» Леон смотрел на меня так, будто я сошел с ума. — А что? У меня даже попкорна нет. Так что это не совсем полноценный просмотр. — Но сойдет. Внизу костяной император поднял трезубец. Арена содрогнулась. Песок взметнулся волнами. Фантомные зрители на трибунах взорвались беззвучными криками восторга. Новый этап сражения начался. Глава тринадцатая Божественная амбиция Леон сидел на каменной скамье рядом с Дарионом, наблюдая, как внизу на арене костяной император медленно поднимает трезубец теней. Песок взметнулся волнами от одного этого движения, фантомные зрители на трибунах взорвались беззвучными криками восторга. Его пальцы сжевали рукоять катаны до побелевших костяшек. В кармане жгло сообщение, полученное перед самым входом в разлом. Очередное послание от старейшины клана Монтельяр, написанное тем же холодным требовательным тоном. «Леон, твой брат, подвел клан своими действиями. Его безумие запятнало нашу честь. Теперь твой долг — восстановить репутацию рода. прекратишь шататься с этими простолюдинами и займись делами клана. Совет старейшин ждет твоего отчета о продвижении в рангах. Не разочаруй нас, как это сделал Риверс». Риверс, даже мертвый, его брат продолжал отбрасывать тень на жизнь Леона. Сначала как недостижимый идеал, советник гильдии, гений, клана, который, тем не менее, всего добился сам. Потом как чудовище, множество людей ради силы. И теперь как позор, который Леон должен был искупить. Парень скосил взгляд на Дариона. Тот сидел, закинув ноги на спинку переднего кресла с таким видом, будто смотрел представление в театре. Расслабленный, уверенный, словно происходящее внизу не представляло никакой угрозы. Он всегда такой, с горючью подумал ли он. Всегда на шаг впереди, всегда контролирует ситуацию. Даже когда кажется, что он просто дурачится. В груди шевельнулось что-то горячее. Не просто зависть, нечто большее. Желание доказать, что он не просто тень своего погибшего брата, не просто еще один аристократ из древнего клана, что он может стать кем-то значимым, кем-то, кого будут помнить не как младшего Монтельяра, а как Леона. И теперь у него была сила для этого, божественная сила. И он почувствовал, как внутри откликается энергия Верагона. После того дурацкого контракта с блестками и футболками что-то изменилось. Не просто прибавка к силе, нечто фундаментальное. Он чувствовал пульсацию божественной энергии в венах, видел мир чётче, яснее. Каждое движение противника считалось, как открытая книга. Каждый слабый светилось, как маяк. «Я апостол Бога», — напомнил себе Леон. «Не просто охотник с магией льда, один из многих» и я избранный божества пусть и такого специфического воспоминание верогони заставило его поморщиться бог дуэли оказался совсем не таким каким ли он представлял божеств никакого величия никакой мудрости просто гиперактивный подросток с манией величия и странной одержимостью мерчем но сила была реальной леон чувствовал ее каждой клеткой тела и не просто силу контроль Ирагон сказал правду. Никакого зомбирования, никакого подчинения воле. Только чистая мощь, готовая откликнуться на его зов. «Могу ли я теперь сравниться с Дарионом?» — подумал он, кратко глядя на мечника. «В конце концов, на моей стороне божественная сила. Он может быть опасным. Может знать тысячи техник, но разве человек может противостоять воле Бога?» Внизу на арене Максимус Молигаров взмахнул молотом. Красная энергия взорвалась вокруг него. Костяной Император парировал удар трезубцем. Контратаковал костяным гладиусом. Люция Аудитория создавала серебряные нити, пытаясь путать ноги противника. Бой шел уже несколько минут, и главы кланов явно начинали уставать. Их атаки становились медленнее. Защита менее плотной. Костяной Император же двигался с той же механической точностью, что и в начале боя. «Они сильные!» — признал про себя Леон. — Одни из лучших охотников Империи, но... Но они выглядели такими обычными по сравнению с Дарионом. Тот уничтожил шестиметровую костяную тварь за пару секунд, просто врезался в нее плечом и разрубил пополам. Без усилий, без напряжения, словно это была утренняя разминка. Злость снова шевельнулась в груди Леона. — Почему? Почему этот человек настолько сильнее всех остальных? «Что делает его особенным?» «Он убил твоего брата», — шепнул тихий голос в глубине сознания. «Да, Риверс был безумен. Да, он стал чудовищем. Но Дарион убил его. И даже не выглядел расстроенным». Воспоминание всплыло перед глазами. Записи того, как Дарион сооружался с Риверсом. Как легко, почти лениво уклонялся от атака апостола хаоса как одним ударом пробил его защиту. Но это все равно был его брат, тот самый Риверс, который учил его держать меч, который защищал от хулиганов в Академии, который всегда говорил, что Леон может стать великим, если приложит усилия. Внизу костяной император поднял обе руки, и арена содрогнулась. Из песка начали подниматься костяные руки, десятки, сотни. Скелеты-гладиаторы вылезали из-под земли, окружая Максимуса и Люция. «Вот и финал», — подумал Леон, наблюдая, как главы кланов встают спина к спине. Максимус Малигоро зарычал, его молот засветился ярче. Красная энергия кутала его тело, превращая в живое оружие. Он крушил скелетов десятками. Каждый удар создавал ударные волны. Люций Аудиторе превратил пространство вокруг себя в смертельную паутину серебряных нитей. Скелеты разваливались на части, едва коснувшись их. Но Костяной Император не атаковал сам. Он просто стоял, наблюдая, как его армия изматывает противников. Умный, расчетливый, знающий, что время на его стороне. И тут произошло нечто неожиданное. Максимус и Люци переглянулись, быстрый обмен взглядами, в котором читал взаимопонимание. Они кивнули друг к другу. Максимус воткнул молот в песок. Красная энергия вокруг него начала пульсировать, концентрироваться. Люци тем временем создал вокруг них обоих купол из серебряных нитей, защищая от атак скелетов. «Комбинированная техника», — понял ли он «Они собираются использовать что-то мощное». Костяной Император тоже это понял. Он шагнул вперед, решив атаковать лично. Трезубец теней удлинился, превратившись в копье тьмы. Гладио засветился мертвым светом. Но было поздно. Максимус завершил заклинание. Красная энергия взорвалась вокруг него, но не хаотично. Она втянулась в молот, концентрируясь до невозможного предела. Оружие светилось, как маленькое красное солнце. Люций убрал защитный купол и создал под ногами Максимуса платформу из серебряных нитей. Та выстрелила главу клана олигоров вверх, как из катапульты. Максимус взлетел на десять метров, развернулся в воздухе и обрушился вниз, как метеорит. Молот встретился с поднятым в защите трезубцем Костяного Императора. Взрыв. Красная энергия против тьмы. Ударная волна разметала скелетов, как сухие листья, заставляя песок взметнуться фонтаном. Когда пыль осела, костяной император стоял на одном колене. Его трезубец был сломан, левая рука оторвана. Но он все еще двигался, все еще пытался подняться. Этот монстр не сдался. Люций не дал ему шанса. Серебряная нить, тонкая как волос, прошла через шею императора. Голова с короной покатилась по песку. Максимус и Люций стояли тяжело дыша. Оба выглядели на пределе сил, но победа была за ними. антомные зрители взорвались беззвучными аплодисментами. В дальнем конце арены начали открываться массивные ворота. Проход на следующий этаж. «Впечатляет!» — прокомментировал Дарион, даже не изменив позы. «Неплохая командная работа для охотников-одиночек». Люци повернулся к ним махнул рукой. «Господин Торн, присоединитесь к нам на следующем этаже. После такого боя не помешает дополнительная пара рук». «Или хотя бы дополнительная мишень для следующих монстров», пробормотал Максимус, но Леон его прекрасно расслышал. Дарь он поднялся, и они начали спускаться по каменным ступеням. Леон шел за Торном, наблюдая за его размеренным движениями. «Никакой спешки, никакого напряжения». Словно они шли не в смертельном опасном разломе, а на прогулке в парке. «Я заслуживаю большего», — снова подумал Леон. «Большего, чем просто быть чьей-то тенью. Большего, чем вечно догонять. Силы верагона Я могу стать равным. Могу даже превзойти». «Чистая работа. Особенно финальная комбинация». «Не нуждаемся в твоем одобрении», — буркнул Максимус. «Конечно, не нуждаетесь». — легко согласился Дарион, — но комплименты бесплатные. Люций рассмеялся, вытирая пот со лба. — Господин Торн, ваш подход к жизни восхитительно прост. Идем вместе. Следующий этаж может быть еще опаснее. Дарион кивнул в сторону открытых ворот. — Идите первыми, я кое-что проверю и догоню. Главы кланов переглянулись, пожали плечами и направились к воротам. Их фигуры исчезли в светящемся проходе. Дарьон тем временем подошел к центру арены и начал что-то искать. Леон наблюдал, как мечник методично осматривает песок, словно ищая что-то конкретное. Наконец он нашел то, что искал. Небольшую каменную плиту, почти полностью засыпанную песком. Он смахнул песчинки, открывая вид на древние символы. «Так я и думал», — пробраматал он. Потом достал из пространственного кармана плаща один из мечей. Обычный стальной клинок, ничем не примечательный. Леон видел десятки таких мастерской Арии. «Доволен, когда всю работу делают за тебя?» – не удержался от язвительного комментария Леон. Дарион усмехнулся не оборачиваясь. «Просто у нас разный спектр обязанностей, не обольщайся!» Он воткнул меч в центр каменной плиты. Клинок вошел на треть, и по древним символам пробежали искры. Ворота на следующий этаж начали закрываться. Массивные створки медленно сближались, отрезая путь к отступлению. И он дернулся было к ним, но я остановил его жестом. «Спокойно, все идет по плану». «По плану?» — он повернулся ко мне с возмущением. «Ты только что запер нас здесь!» «Не запер, а проложил альтернативный маршрут», — поправил я, наблюдая, как символы на плите начинают светиться ярче. «Конечно, можно было пройти все этажи до десятого, как будут делать все остальные». Тащиться через каждый уровень, сражаться с каждым стражем, тратить силы и время. А можно воспользоваться знаниями тех, кто тут бывал. Свечение распространилось от плиты по всей арене, создавая сложные узоры светящихся линий. «Откуда ты знаешь про это?» — Леон смотрел на меня с подозрением. «Мой старый друг. Он изучал башню Мортиса задолго до того, как она каким-то образом оказалась в разломе. Нашел все секретные проходы, все ловушки. Сизак сокращение, и был достаточно любезен, чтобы поделиться знаниями с соратниками. Конечно, я не стал уточнять, что это было больше тысячи лет назад, когда башня еще стояла в реальном мире, когда Мортис Фраут еще был жив и проводил свои безумные эксперименты. Ага, как будто нам мало было вторжения демонов для большей радости. Песок под ногами задрожал, потом провалился, открывая каменные плиты пола арены. А в центре, там, где я воткнул меч, начала подниматься платформа, круглая, метров пять в диаметре, покрытая тем же древними символами. И как только она полностью поднялась в воздух, над ней замерцал. «Телепорт?» — догадался ли он. «Почти», — кивнул я. «Это переход в сердце арены. Особое пространство, созданное для... Назовем это продвинутыми испытаниями. Мортис любил устраивать там свои специальные представления. Ну и, возможно, тестировать своих монстриков. — И что нас там ждет? — Следующая волна, — улыбнулся я. — Те шесть волн, что прошли максимум с Люцием, это стандартная программа. А у нас будет эксклюзив. Правда, посложнее. — Посложнее? — Леон сжал кулаки. — Костяной Император едва не убил двух глав весьма влиятельных и крупных кланов. А ты говоришь, что будет сложнее? — Намного. — кивнул я, шагань на платформу. Но ты же хотел проявить себя, разве нет? Хотел показать, на что способен. Вот твой шанс. Кстати, пора бы тебе направить свой гнев в нужное русло. Злиться на меня контрпродуктивно. Это все мои противники тебе сказать могут, — усмехнулся я. Леон прищурился. Его лицо побагровело, но прежде чем он успел ответить, платформа активировалась. Мир вокруг размылся, закрутился калейдоскопом красок. Переход был мгновенным. В одну секунду мы стояли на арене, в следующую оказались в совершенно другом месте. Та же арена, но все же другая. Меньше, компактнее. Трибуны располагались ближе, создавая ощущение интимности. И они были заполнены не фантомами, настоящими зрителями. Вернее, тем, что когда-то было зрителями. Мумифицированные тела в древних одеждах сидели на своих местах. Их пустые глазницы смотрели на арену. Некоторые все еще сжимали кубки или свитки. Застывшая в вечности публика. «Что это за место?» – прошептал Леон. «Частная арена Мортиса», – ответил я. «Здесь он устраивал свои особые представления. Заставлял пленников сражаться для развлечения гостей. А когда гости ему надоедали, ну, ты видишь результат». «Он убил их всех?» «Технически они все еще живы», – поправил я. В каком-то смысле. Их души, запертые в мумифицированных телах, обреченные вечно смотреть представления. Мортис считал это изысканным наказанием за недостаточный энтузиазм. «Это чудовищно!» «Это Мортис фраут пожал я плечами. «Гений и безумец в одном лице, хотя безумца в нем было больше, на мой взгляд. В этот момент заскрипели ворота в дальнем конце арены». Медленно со скрежетом тысячелетних механизмов они начали открываться. Из темноты ворот донесся звук. Тяжелые влажные шаги. Будто кто-то огромный мокрый тащился по каменному полу. Тварь, которая вышла, не имела ничего общего с жизнью как таковой. Четырехметровая гора, разлагающаяся плоти, сшитая с десятков тел. Руки, ноги, торсы — все перемешано в отвратительную мозаику. В правой руке он держал окровавленный тесак размером с дверь. В левый ржавый крюк на цепи. За ним следовали его подручные. Мертвецы-гладиаторы, но отнюдь не обычные. Это были модифицированы. «Двадцать, тридцать, сорок...» «Их слишком много», — констатировал Леон, доставая катану. «В самый раз», — ответил я, вытаскивая свой черный клинок. «Давно не было нормальной разминки». Мясник издал звук, похожий на бульканье болота. Гладиаторы бросились в атаку. Ксиопея появилась на каменном полу едва успела сориентироваться, как рядом появился тень. Пес тут же начал озираться, все три головы крутились в разные стороны. Не увидев Дариона, он жалобно заскулил, прижав уши. — Эй, все хорошо! — Кас присел рядом с ним, почувствуя среднюю голову за ухом. — Мы же были готовы к разделению! Дарьон предупреждал, что Арена может разбросать нас по разным местам. Тень недоверчиво посмотрел на нее правой головой, пока левая продолжала осматривать место, а средняя наслаждалась почесыванием. — Я знаю, знаю, ты скучаешь по хозяину, но мы должны справиться сами. Покажем ему, что мы можем быть полезными, а? Кос выркнул всеми тремя носами одновременно, но хвост слегка вильнул. В этот момент в нескольких метрах от них материализовались еще фигуры. Хельга Эйзенхорн в своем практичном комбинезоне, увешанной странными приборами. За ней двое охотников в форме с эмблемой клана. «Фасцинирующе!» — воскликнула Хельга, тут же доставая какой-то сканер. «Пространственное разделение по неизвестному алгоритму. Нужно взять замеры». Она начала водить прибором по воздуху, что-то бормоча себе под нос. Касс закатила глаза. «Эй, простите, госпожа Эйзенхорн, у нас тут вроде как смертельно опасный разлом». «Именно?» Хельга повернулась к ней, глаза за толстыми линзами очков горели энтузиазмом. «И это делает данные еще ценнее. Представляете, какие искажения в магическом поле создает среда с такой концентрацией некротической энергии?» «Где я еще такое достану?» Я больше представляю, как эта некритическая энергия создаст из нас трупы, если мы не будем осторожны. О, не волнуйтесь. Хельга махнул рукой, продолжая снимать показания. Мои расчеты показывают, что первая волна противников появится не раньше, чем через... Она не договорила. Песок под их ногами взорвался, и оттуда вылезли скелеты. Десятки костяных воинов с ржавыми и не всегда целыми оружием. «Или прямо сейчас», — закончила Хельга, убирая скадр. «Как неожиданно!» Кэс среагировала первой. Шаг в пустоте, и она исчезла, появившись за спиной ближайшего скелета. Кинжалы блеснули, отсекая позвоночник в основании черепа. Скелет рухнул. Но на его место тут же пришли трое других. Тень зарычал и бросился в гущу врагов. Его цепи хлестали во все стороны, разбивая кости, казалось, без особых усилий. Хельга вздохнула, словно ей приходилось отвлекаться от важной работы на какую-то ерунду. Она подняла правую руку в технологичной перчатке, и воздух вокруг нее задрожал. «Нейроинтерфейс активирован», — произнесла она ровным голосом. «Протокол дезинтеграция запущен». Без перчатки вырвался луч чистой энергии. Луч прошел через пятерых скелетов, и они просто... исчезли, не рассыпались, не упали... Молекулярная структура рассыпалась на атомы. «Вау!» — выдохнула Касса, выращиваясь от удара ржавого меча. «Это было круто! Можно мне такую перчатку?» «Нет!» «Это было расточительно», — поправила Хельга. «Энергозатраты на полную дезинтеграцию нерациональны. Нужен более эффективный подход». Нащелкнула пальцами, и перчатка изменила конфигурацию. Теперь вместо одного мощного луча из нее вылетали десятки тонких нитей энергии. Нити коснулись ближайших скелетов, и те замерли. А потом развернулись и начали атаковать своих же. «Перехват управления некробатическими связями», — пояснил ученый, управляя скелетами, как кукловод. «Элементарная манипуляция энергетическими потоками». «Элементарная», — говорит она, — пробормотала Касс, добивая очередного противника. И оттолкнув ударом ноги того, кто пытался подобраться к ней следующим. Тень тем временем разошелся. Пес увеличился в размерах, достигнув двух метров холке Темное пламя окутывало его тело, цепи удлинились и утолщились. Он врезался в толпу скелетов, как живой таран, разметав их в все стороны. Левая голова схватила одного за череп и раздавила. Правая выпустил сгусток темной энергии, пробивший дыру в стороны противников. Средняя будто бы координировала атаки рыча команды. «Восхитительно!» — воскликнула Хельга, наблюдая за псом. Трёхголовая химера с признаками инфернального происхождения. Нужно взять образцы. Не советую, — предупредила Касс, появляясь рядом. Он кусается. К тому же его хозяин вряд ли одобрит подобное обращение. Битва продолжалась. Скелеты шли волнами, но четвёрка справлялась. Два охотника Хельги тоже не сидели сложа руки. Один создавал барьеры, второй стрелял энергетическими стрелами. И тут Касс заметила... Кое-что интересное. В своих прыжках и перемещениях она начала видеть узоры. Движения скелетов не были хаотичными. Они следовали определенному шаблону. «Как учить Дарион?» — подумала она. «Не смотри на отдельных врагов. Смотри на поле боя целиком!» И она увидела. Скелеты формировали круг, загоняя их в центр. Классическая тактика окружения. «Они пытаются нас окружить!» — крикнула она. «Разумеется!» — кивнула Хельга, продолжая управлять захваченными скелетами. — Базовая тактическая схема. Вероятность успеха — 32%. — Почему так мало? — Потому что я уже просчитала контрмеры, девочка. Аристократка посмотрела на нее так, будто перед ней младшеклассница, которая мешает работе более взрослой женщины. Хельга подняла левую руку, на которой был браслет с красной кнопкой. — Всем прикрыть глаза? — скомандовала она и нажала кнопку. — Вспышка. Наслепительный белый свет залил арену Каз зажмурилась, но все равно увидела красные пятна под веками. Когда она открыла глаза, все скелеты в радиусе 20 метров лежали на земле. Не разрушены, просто деактивированы. «ММП, граната модифицированная», — пояснила Хельга. «Разрывает магические связи, удерживающие нежить в активном состоянии. Патент в процессе оформления». «Вы гений», — искренне восхитилась Каз.